Глава восемнадцатая. Последний рассвет. После завтрака мы с Ангей отправились на занятия. Увы, но даже в честь своеобразного праздника, который совершенно не чувствовался, их не отменили. Урок, этикета, история королевств, теория магии. Мне было интересно слушать учителей, узнавать что-то новое, но не сегодня. Мыслями я была рядом с герцогом, а потому пропускала все мимо ушей, что, естественно, не оставалось без внимания. Правда, замечаний мне никто не делал, списывая мое поведение на витании в облаках. Меня поздравляли с жаром, с яркими улыбками, а я едва ли могла выдавить из себя спасибо. И дело совсем не в том, что я не так себе представляла свадьбу. в прошлом У меня была свадьба по всем канонам, и ни к чему хорошему это не привело. Нет, я беспокоилась о том, что Себастьяна нет слишком долго, а поговорить с ним мне было необходимо как можно скорее. Злость уже прошла, ярость поутихла, на их месте остались ускользающая обида и все нарастающее беспокойство. Он ведь придет, вернется. Не может не вернуться, учитывая, что замок готовит к празднику. Камердинер, встретившийся нам санги на пути, скользь упомянул, что к вечеру сюда стечется весь свет, включая короля. Все они просто жаждут увидеть, кто же занял такое вакантное место. Меня дрожь пробирала. Я не желала видеть абсолютно никого. Особенно осознавая, что в толпе гостей могут скрываться феи, умеющей принимать самые разнообразные обличья. «Сандра, тебе страшно, да?» Со всем участием поинтересовалась Ангелия, неожиданно беря меня за руку. Мы направлялись в столовую, чтобы пообедать после занятий, но есть не хотелось совершенно. Я надеялась увидеть там герцога. «Ты не бойся. Папа всегда говорит, что страх — наш враг. Его непременно нужно побороть». и потом Наш король совсем не страшный. «Я не боюсь короля», — вымолвил я, улыбаясь ее непосредственности. «А гостей и подавно не стоит бояться. Знаешь, а я люблю гостей. Они часто приносят подарки. Может, и тебе сегодня что-то подарят». За ничего не значащей беседой закончился час, отведенный на обед. Я так и не притронулась к столовым приборам, наблюдая за Ангией и слушая ее щебетание Лишь в самом конце всколыхнулась надежда, когда двустворчатые высокие двери внезапно открылись, но то был всего лишь камердинер. Мужчина зашел сказать, что все кандидатки в гувернантки покинули замок. Надо же, за всей этой кутеремой я совершенно про них забыла. Поступки леди обильи, а затем и герцога настолько выбили меня из колеи, что я и не вспоминала о нянях. Они, выходят, до сих пор находились в замке. Простите, я не запомнил ваше имя. алдред ваша милость», — отозвался мужчина, продолжая стоять у дверей. алдред А герцог уже вернулся?» Поднялась я из-за стола, помогая выбраться Ианге, которая с интересом слушала нашу беседу. «Еще нет, ваша милость, но на праздник он не опоздает». «Вам уже пора готовиться». «Эта ваша милость невероятно резала по ушам, вынуждая неосознанно морщиться. Я абсолютно не чувствовала себя ни милостью, ни светлостью, ни герцогиней, ни женою. Я ощущала себя здесь, в гостях. И исправить это могло только время, которого мне так и не дали». В столовой стало на порядок многолюднее. Одна из служанок увела анги увидела что девочка ухватила со стола пару яблок я последовал ее примеру точно зная что тучка от яблока не откажется еще три служанки по-видимому ждали меня аллдрет объясните мне что происходит я не сдвинусь с места пока вы не объясните мне все происходящее вы ведь знаете я почти на сто уверена что вы в курсе творящегося безумия», — с отчаянием проговорила я, настигая мужчину. Несмотря на мою эмоциональную речь, лицо его никак не изменилось. Комердинер герцога смотрел на меня пустым взглядом, не пытаясь обнадежить или поставить на место. Молчание затянулось, а я невесело усмехнулась, понимая, что здесь ответа не получу. Выдержав паузу, я взяла себя в руки. Я прошу вас передать герцогу, что хочу поговорить с ним незамедлительно, как только он вернется. Это важно в первую очередь для него. Из столовой я вышла сама. Сама поднялась по лестнице, но по старой привычке едва не свернула в коридор второго этажа. Служанки спешно семенили вслед за мной, будто бы намекая, что мне от них не отвязаться. И зачем мне столько служанок? У меня имелось только одно объяснение. И, увы, оно было неутешительным. Надзор. Чтобы новоиспеченная герцогиня не наделала глупостей. Время тянулось слишком медленно. К расписанию Анги сейчас полагался полуденный сон, но я любого отдыха была лишена. В замок приехали модистки, с уже готовым свадебным платьем, которое было необходимо подогнать по фигуре. Притворяясь манекеном, я простояла не меньше двух часов, не имея возможности даже просто ненадолго присесть. Но не буду врать, результат того стоил. То, что раньше представляло собой десяток разномастных юбок, топ и корсет, превратилось в великолепное платье, которое запросто можно было представить музейным экспонатом. Белые и светло-голубые юбки, расшитые тонкими серебристыми цветами, тут и там были украшены мелкими и крупными камнями, которые изображали сердцевины. Камнями же был расшитый корсет, что несколько утяжеляло всю конструкцию. Это платье могло принадлежать кому угодно, но только не мне. Мы с ним были будто чужими, Но до таком варианте, по словам старшей модистки, настоял сам герцог. Мне оставалось лишь терпеть. Ванна, массаж, натирание, прическа, макияж и одевание. Я вытерпела абсолютно все, но нервы мои были на пределе. Себастьян не явился ни через час, ни через два. Не пришел за мной даже тогда, когда по замку пронеслись первые звуки мелодии, оповещающая о том что гости начали пребывать к своему неудовольствию я должна была признать что мою просьбу просто проигнорировали отсюда же могла сделать вывод что меня намеренно избегали не желая говорить и уж тем более что либо объяснять злость вернулась со страшной силой миледи попыталась образумить меня одна из служанок она занималась моей прической внося последние штрихи в виде миниатюрных капелек, что соединялись между собой тонкими цепочками. Когда я резко поднялась, украшение упало на пол, но мне было не до того. Я дошла до точки невозврата и плевать хотела на украшение, праздник и гостей. Спальню пересекла в одно мгновение, не утруждая себя туфлями. Еще несколько секунд, Ушло на то, чтобы пройти через гостиную и выбраться в коридор. Не остановилась я и у дверей в комнаты герцога. Даже не постучала, сразу проходя внутрь, настолько во мне кипели эмоции. Себастьян обнаружился в спальне. Мужчина стоял, застегивая запонки на рубашке, и при виде меня совершенно не переменился в лице. «Я должна вам сказать нечто важное». Остановилась я в дверях, опасаясь, подходить ближе я мой голос опять пропал схватившись за горло я с яростью взглянула на герцога опять он опять лишил меня дара речи не прощу вот теперь точно не прощу я знаю все что вы хотите мне поведать в ваших глазах я наверняка являюсь последним под и мерзавцем и вы правы Да, действительно, вы правы. Я воспользовался вами, потому что лучшие кандидатуры в столь короткое время мне было не найти. Но подумайте вот над чем. Королевский герцог – это не просто титул, это определенная ответственность и обязанности не только перед королем, но и перед самим собой, перед своей совестью. Я допустил в своей жизни две непростительные ошибки десять лет назад я искал любви и попал в плен чар три года назад должен был уничтожить горстку кофей, что возомнили себя властительницами мира, но отступил выполняя приказ короля обе эти ошибки стоили мне слишком дорого и могут стоить еще дороже поэтому мужчина на мгновение замолчал накинув камзол оправил его и тяжело вздохнул, прежде чем продолжить. Поэтому я не стану искать вашей любви. Вы можете ненавидеть меня. Так даже будет лучше. Вы и без того получаете много. Титул, власть, деньги. А возможно и свободу, если мой план не удастся. Свободу от меня, не от танги. Если вы не бросите ее, все это будет вашим. «Если оставите?» Подойдя ко мне слишком близко, герцог явно хотел погладить меня по щеке, но я дернулась, едва дыша от злости. Даже шаг назад сделала, не желая, чтобы Себастьян меня касался. Думаю, мне не нужно объяснять. Все остальное вас волновать не должно. Вы, герцогиня Дезентье, наслаждайтесь этим. «Презрение». Я чувствовала его так ярко, будто меня в нем обваляли полностью. В какой-то степени так и было, но я не понимала, почему, за что. Что такого изменилось за этот день, чтобы герцог позволил себе подобное поведение в отношении меня? Я ведь хотела помочь, искренне хотела помочь, но теперь... Меня не останавливало даже Анги. Если он думал, что меня можно купить титулом и богатством, то глубоко ошибался. Даже то, что такие мысли витали в его голове, меня оскорбляло. Последний раз, окинув мужчину взглядом, я постаралась запомнить все черты ожесточенного лица. Несмотря на то, что голос я вновь обрела, из его покоев я вышла молча. Также молча вернулась к себе, обнаружив скучающих служанок. При моем появлении девушки вскочили на ноги, но я остановила их жестом руки. «Раздевайтесь», — хрипло приказала я той, что стояла ко мне ближе остальных. «Ваша милость», — испугалась девушка. «Дважды повторять не буду». Переодевалась, остервенела. Мои жесты были рваными, порывистыми. Я не обращала внимания на обескураженные взгляды. Скинув праздничное платье прямо на пол, сначала натянула брюки и сапоги для верховой прогулки и лишь потом бесформенное платье. Смыв тщательно наложенный макияж, спрятала волосы под чужой косынкой. Плащ пришлось брать из шкафа. На этом мои сборы были закончены. Больше ни минуты лишние я не желала провести в этом замке. Сидите здесь до моего возвращения. Это приказ. Не знала, сколько времени у меня было, прежде чем герцог явится за мной, так что даром драгоценные минуты не теряла. Вышла в коридор и твердым шагом направилась вниз, пряча лицо за низкоопущенным капюшоном. Не знала, куда иду. Даже не думала об этом, уходя в ночь. Лишь бы ни к феям и здесь не оставаться. Свою ошибку я поняла уже в пролете второго этажа. Слуги не ходили по центральным лестницам, если не сопровождали кого-то из гостей или хозяев. Едва не столкнувшись с Алдридом, я свернула в коридор и почти бегом поспешила за служанкой, что заходила в неприметную дверь в самом конце коридора, удерживая в руках поднос. Выбравшись на черную лестницу, с трудом перевела дыхание и сбежала по ступенькам вниз. «Не хочу! Не хочу! Не буду!» Слез не было. Не было и пустоты, что занимала бы грудь. Я пылала негодованием и обидой, злостью и яростью. И если бы могла, остановилась и закричала бы во всю мощь, срывая горло, чтобы выпустить пар. А так эмоции гнали меня вперед, значительно поддавая скорости и бесстрашие, граничащего с глупостью из замка я все же выбралась теплый летний воздух мгновенно наполнил легкие обещая непременно что то хорошее музыка легкая волнующая была хорошо слышна даже за пределами замка мне повезло что слуги носились как угорелые и ко мне не приглядывались когда я проскользнула за дверь, но теперь оставалось самое сложное Гвардия Лерга могла встретиться мне на каждом углу. Хорошо бы было дождаться предрассветных часов, но боялась, что в парке меня найдут слишком быстро. Только по этой причине я и направилась прямиком к калитке, которая вела неприметная дорожка, а не к главным воротам. Надеялась, что здесь бдительность гораздо меньше. «И куда это мы?» Беспрепятственно дойдя до калитки, я уже успела коснуться ручки, собираясь выйти, но грубый мужской голос застал меня врасплох. Обернувшись, я увидела под деревом сидящих стражников. Со стороны замка их отлично скрывала листва, так что в карты они могли резаться без оглядки под цветом небольшого переносного фонаря. «В город!» — твердо ответила я, едва выглядывая из-под капюшона. Меня ее милость к матери отпустила. Захворала она. Тревожно мне. Шляются тут по ночам. Мать, береги!» Роорчал второй, кидая карту на землю. «Отбился!» «Ходи давай!» Буркнул первый. Ко мне потеряли всякий интерес, и за калитку я буквально метнулась. Сердце стучало быстро-быстро. Но, сделав шаг по направлению к городу, Резко передумала туда идти. По идее, город — это второе место, где меня будут искать после замка, потому что податься здесь больше некуда, а значит, туда мне определенно нельзя. Лес — вот мое спасение. Всего-то и нужно, что ночь продержаться, а утром дойти до ближайшей деревни. Там меня точно искать не станут до поры до времени. Под ликом круглой желтобокой луны плутала я долго. Старалась отойти максимально далеко от замка, но вскоре выбилась из сил. Непривычная я была к таким приключениям, да и осознание случившегося настигло разом, обрушивая на меня неконтролируемую мелкую дрожь. Очень надеялась, что здесь не водятся дикие звери, способные напасть на человека, а иначе мой поступок глупой вдвойне, но по-другому все равно бы не поступило. Я не просила меня ценить, я даже не требовала меня любить, но уважать. Я ведь тоже человек, человек с правом голоса, со своими желаниями и проблемами. И пусть в прошлой жизни я об этом забыла, но в этой так с собой поступать не позволю. Хватит. Пора учиться на своих ошибках. Лежанку себе я устроила у деревьев. Исколола все пальцы, пока выламывала ветки. Костер разжечь мне было нечем, так что пришлось плотнее кутаться в плащ. Спасала платье, надетое на брюки, и тонкий удлиненный топ, заменяющий нижнюю рубашку. Очень надеялась, что не замерзну, но пугало другое. Звуки, что разносились со всех сторон. То треск веток, то шелест листвы. Мне все время казалось, что недалеко от меня кто-то ходит. Никаких других мыслей не было. Я не думала о том, ищут ли меня. Я думала о том, как бы меня уже не нашли. Замерев без движения, я пролежала какое-то время, пока уставший организм не взял свое. Не хотела спать, а точнее, боялась засыпать, не желая видеть в своих снах Себастьяна. И правильно боялась, потому что он пришел. Снежная поляна сегодня была пронизана холодом. Кровь стыла в жилах, а с губ срывалась облачко пара. Руки сковала будто льдом. От тончайшего покалывания появилась боль, и даже теплая меховая шуба не грела. От рук, что опустились мне на плечи, я и вовсе вздрогнула. «Это сон», — твердила я онемевшими губами. «Это сон», — повторяла, надеясь на чудо, но проснуться не получалось. А герцог молчал, и его ладони прокатились по моим рукам. остановились на Крепко сжимая, чувствовала, остро ощущала, как мужчина уткнулся мне в волосы, жадно вдыхая их аромат. Его обжигающее дыхание щекотало мне шею, объятия становились все более болезненными, но я ничего не могла сделать, только покорно ждать, когда этот сон закончится. Ты мне нужна. — проговорил он, разделяя каждое слово, будто они давались ему с трудом. — Не те слова, — едва размыкая губы, ответила я. — Я люблю тебя. В словах прозвучала злость, но злился мужчина явно на себя. — Снова не то, — чуть качнула я головой, отбивая зубами дробный ритм. «Нам нужно поговорить», — нашел герцог верные слова, но поздно. «Я не желаю иметь с вами ничего общего». «Поздно?» — усмехнувшись, повторил за мной Себастьян. «Ты связана со мной и не телом, душой, и этот брак расторгнуть может только смерть. Кажется, мне недолго осталось. Ног я уже не чувствовала». Ты права», — сообщили мне зло отрывисто. «Но я тебя уже нашел». Сон растворился молниеносно. Сон, а не дикий холод, сковывающий с ног до головы. Кажется, это был мой последний рассвет.